Явление мирных божеств с первого по седьмой день. Учитывая, что в соответствии с кармой усопший обязан, как это происходит с обычным человеком, пройти через 40 дней существования Бордо, несмотря на постоянные и частые наставления, ежедневные испытания и опасности, с которыми он должен встретиться и попытаться одержать над ними победу, в течение первых семи дней во время которых являются мирные божества, ему подробно объясняется следующее. Первый день, судя по тексту, считается с того времени, в течение которого в нормальных условиях он предположительно должен осознать тот факт, что он мертв и находится на пути к перерождению, или примерно через 3,5-4 дня после смерти. День первый. О высокородный! ты находился в обмороке в течение последних трех с половиной дней как только ты очнешься от этого обморока ты подумаешь что же случилось делай все чтобы узнать бордо в это время вся сансара будет вращаться другими словами феномены или переживания феноменов в человеческом мире будут совершенно иначе переживаться в мире бордо и у только что умершего человека будет создаваться впечатление, что они вращаются или находятся в беспорядке. Отсюда это предупреждение усопшему, который должен привыкнуть к состоянию после смерти, так же, как новорожденный должен привыкнуть к нашему миру. И перед тобой предстанут видения различных сияний и божеств. С этого момента начинается описание чудесных видений Бордо. Читатель, пытающийся найти им логическую основу, должен постоянно помнить о том, что этот трактат по своей сути эзотеричен, и в большинстве случаев, особенно начиная с этого момента и далее, психические переживания в состоянии после смерти описываются в символической и аллегорической формах. Все небеса будут казаться синими. Затем Из центральной сферы, называемой распространением семени. Тхигли-далуа – распространение семени всех вещей. Эзотерически это означает тхарма -тхату». Тебе явят себя в объятиях Матери Пространства. Нам-кха-инг-кья-ванг-чук-ма ванг чук верховная властительница небес. Мать это женский принцип вселенной, отец семя всего сущего. Небес вхакован Вайрачана. Нам парнанк зат. Тья не будда центра или центральной сферы. Вайрачана буквально означает делающий видимым в форме, поэтому он считается проявителем феноменов или ноуменов. Колесо, которое он держит в руке, символизирует суверенную власть. Его титул «Пхагаван», применяемый ко многим другим божествам, речь о которых пойдет далее, означает «тот, кто обладает властью» или «шестью силами», или «победоносный» и говорит о том, что он является одним из будд, то есть тем, кто победил сансарическое или земное бытие или властвует над ним. В качестве центрального Тхьяни Будды Вайрачана – это высший путь к просветлению эзотерической школы. В качестве центрального солнца, окруженного четырьмя Тхьяни Буддами четырех главных направлений, которые является в течение следующих четырех дней, он символизирует единую истину, окруженную четырьмя своими составляющими или первоэлементами – стихиями. в нем как в источнике всей органической жизни находят свой конец и сливаются с ним все видимые и невидимые вещи цветом белый восседающий на льве что служит ему троном и держащей в руке колесо о восьми спицах это совокупность материи обращенная в свое первозданное состояние которое есть синий цвет здесь в кксилографической версии Дается следующее. Это совокупность сознания, нам пар пай обращенная в свое первозданное состояние, которое есть синий цвет. В нашей рукописи совокупность сознания сияет в виде белого света в связи с явлением ваджрасатвы на второй день. Мудрость тхарма-тхату, синего цвета, сверкающая, прозрачная, блистательная, ослепительная – возникнет из сердца Вайрачаны, отца-матери. Здесь, как и в соответствующих местах, следующих далее, главное божество персонифицирует в себе как мужской, так и женский принцип природы, и поэтому называется отец-мать. Его изображение, соответствующее описанию данному в тексте и имеющее соответствующие символические цвета, дано на иллюстрации, помещенные на одном из листов нашей рукописи в виде соединяющихся, то есть сливающихся в Божественное Единое Целое, Божественного Отца и Божественной Матери. «Вспыхнет и ударит в глаза твои таким сияющим светом, что ты едва сможешь смотреть на него. Рядом с ним возникнет тусклый белый свет, исходящий от девов, и ударит тебе в глаза». После этого, под влиянием дурной кармы, лучезарный синий свет мудрости, Дхарма вызовет в тебе страх и ужас, и ты возжелаешь убежать от него. В тебе родится тяга к тусклому белому свету девов. На этой стадии ты не должен испытывать трепета перед божественным синим светом, который покажется таким сверкающим, ослепительным и лучезарным, и не должен пугаться его. Это свет Татхагаты, дашинг что означает «тот, кто ушел по тому же пути», то есть тот, кто достиг цели Нирваны или Будда. Называемый светом мудрости Тхарматхату. Доверься ему, крепко верь в него и молись ему, думая про себя, что это свет, идущий из сердца Пхагавана Вайрачаны. дабы принять тебя и спасти от опасных ловушек Бордо. Ктанг, узкий проход, западня. Этот свет – свет милости вайрачаны. Не испытывай тяги к тусклому белому свету девов Не привязывайся к нему, не будь слабым. Если будешь к нему привязан, то попадешь в обиталище девов и будешь затянут в вихрь шести лока. Это помеха, которая задержит тебя на пути к освобождению. Не смотри на этот свет. Смотри на яркий синий свет в глубокой вере. Искренне обрати все свои мысли на Вайрачану и повторяй за мной эту молитву. Увы, когда я буду блуждать по сансаре из-за своей исключительной глупости, по сияющему путеводному свету мудрости Тхарматхату, Пусть меня ведет Пхахаван Вайрачана, пусть Божественная Мать Бесконечного Пространства охраняет меня сзади. Пусть проведут меня в целости через ужасные опасности Бордо. Пусть окажусь я во всесовершенном состоянии Будды. Сравни следующее наставление умирающему и молитву из искусства, необходимого для смерти. Затем ему следует, если он может это сделать, воззвать к святым ангелам, сказав, «Вы, Духи Небесные, славные ангелы, я умоляю вас, чтобы вы сопровождали меня, уход которого близок, и чтобы вы уберегли меня от ловушек и обманов моих недругов, и чтобы соблаговолили принять мою душу к себе. Главный мой проводник и мой добрый ангел коего Господь наш назначил быть моим охранителем и смотрителем, я умоляю и прошу Тебя, чтобы Ты сейчас был милостив и помог мне». Повторяя эту молитву, со всей смиренной верой ты сольешься в ореоле радужного света с сердцем Вайрачаны и обретешь состояние Будды в самбхагакайе, центральной сфере уплотненности. Тук -пакот. Пайшинг Кхам – густо сформированная или уплотненная сфера, то есть сфера, плотно набитая семенами всех универсальных сил и вещей. По-тибетски называется Огмин. Буквально не вниз, то есть сфера, откуда нельзя упасть состояние, ведущее к нирване, преимущественно сфера Будд. День 2. Но если, несмотря на сию подготовку к встрече с моментом истины, под влиянием сильного гнева или затемнений кармы усопший, испугается лучезарного света и убежит, или, несмотря на молитву, окажется во власти иллюзий, на второй день ваджра и его божества-помощники, а также дурные поступки усопшего, заслуживающие ада, придут за ним». Тогда подготовить усопшего к встрече с ними, обратившись к нему по имени, следует так. О высокородный, слушай, не отвлекаясь. На второй день чистая форма воды воссияет тебе белым светом. В это время из темно-синей восточной сферы высшего счастья явится тебе в объятиях матери Маммаки. Это санскритский вариант, использованный в нашем тексте, в основном написанном на тибетском. Здесь, в ксилографической версии, явно ошибочно дается на тибетском «Санг-Яй-Чан-Ма», что означает «та, что обладает глазом Будды», которая в нашем рукописном тексте является сратно-самбхавой на третий день. Маммаки – это также одно из 108 имен Долмы, богини-покровительницы Тибета. В сам граха говорится что существуют четыре деви, а именно рачани мамаки пандура и тара хокаван акшопхья в образе ваджрасатвы дорджа пами кюпа акшопхья невозбужденный или невозмутимый тхьяни будда восточного направления здесь как и во всем тексте является как Ваджрасатва, обладающий божественным героическим умом или с несокрушимым умом, его самбхагакая или украшенное активное отражение. Ваджратхара, несокрушимый или непреклонный властитель, это также отражение Акшопхи. Оба эти отражения очень важные божества эзотерической школы. Цветом синий, держащий в руке пятиконечный Дорджи. Дорджи – это ламаистский скипетр, разновидность молнии Индры Юпитера. Воседающий на слоне, что служит ему троном в сопровождении бодхисаттв Кшитигарпхи. Саи-ниинг-по – лона или матка земли. И Майтреи – чампа – санскритская Майтрея. Любовь грядущий Будда, который исправит человечество с помощью силы божественной любви. С женскими бадхисатвами Лосемой и Пушпемой. Лосема и Пушпема это искаженные санскритские формы, использованные в тексте рукописи. Их тибетские эквиваленты соответственно Гегмома, что означает красавица или кокетничающий, и Митогма. Та, что предлагает или держит цветы. Пушпа, которую изображают с цветком в руке, это персонификация цветов. Ласья, красавица, изображается в кокетливой позе, зеркалом в руке и персонифицирует красоту. Эти шесть бодхических божеств явятся тебе. Совокупность твоего принципа сознания Нампарше Пай Пхунг По совокупность принципа сознания, узнающий. Вместо этого в ксилографической версии дается «зукьи пхунгпо» — совокупность тела или телесная совокупность. Находящегося в своей чистой форме, каковая есть зерцалоподобная мудрость, воссияет ярким, сверкающим белым светом, идущим из сердца ваджрасатвы, отца-матери, с такой ослепительной яркостью и прозрачностью, что ты едва сможешь на него смотреть и также ударит в глаза твои. И тусклый свет цвета дыма, исходящий из ада, высияет рядом со светом подобной мудрости и также ударит в твои глаза. Тогда под влиянием сильного гнева ты испытаешь великий страх и испугаешься ослепительного белого света, и выжелаешь убежать от него. Тебя охватит чувство любви к тусклому свету цвета дыма из ада. Постарайся не бояться этого яркого, ослепительного, прозрачного белого цвета. Знай, что это мудрость. Смиренно и искренне верь в него. Это свет милости Пхахавана Ваджрасатвы. Думай с искренней верой. Я найду в нем прибежище и молись». Это идет Ххакан Ваджрасатва, дабы принять тебя и спасти от страхов и ужасов Бардо. Наверси ему, ибо этот крючок лучей милости Ваджрасатвы. Лучи божественной милости это крюк спасения, который должен подцепить усопшего и утащить его от опасности Бардо. Иногда считается, что каждый луч заканчивается крюком, так же как Каждый луч, исходящий от Бога солнца Ра и опускающийся на верующего как луч милости, изображается на стенах древних египетских храмов с рукой на конце. Подобным же образом христиане представляют спасительную милость Божию. «Не испытывай любовь к тусклому свету цвета дыма, идущего из ада. Это путь, открывшийся, дабы принять тебя». поскольку сильный гнев увеличил твою дурную карму. Если он привлечет тебя, ты провалишься в адские миры, и после попадания в них тебе придется испытать невыносимые страдания, от которых ты неведомо когда избавишься. Это помеха, которая задержит тебя на пути к освобождению. Не смотри на этот свет и избегай гнева. Возможно, здесь считается, что усопший может увидеть своих родственников на земле и воспылать гневом, если увидит, что они ссорятся из-за дележа его имущества или же усмотрит алчность в действиях ламы, проводящего похоронный обряд. Однако запрещение испытывать гнев, по большей части, относится к сфере йоги. Йоги всех религий признают, что гнев – мешает духовному развитию. Здесь наблюдается параллель с травственным запретом проявления гнева, содержащимся в древнеегипетских заповедях Птах Хатепа. Не позволяй ему привлечь себя, не будь слабым. Доверься ослепительному яркому белому свету и искренне обратив свое сердце к Ваджрасатве, молись так. Увы, когда я буду бродить по сансаре из-за влияния сильного гнева, по сияющему путеводному свету подобной мудрости. Пусть меня ведет в Гахаван Ваджрасатва, пусть божественная мать Маммаки будет охранять меня сзади, пусть проведут меня в целости через ужасную западню бордо пусть окажусь я во всесовершенном состоянии Будды». Повторяя эту молитву, со всей смиренной верой ты сольешься в радужном свете с сердцем Бхахавана Ваджрасатвы и обретешь состояние Будды в самхагакайе, восточной сфере, называемой сферой высшего счастья. День третий. Тем не менее, некоторые люди, если даже подготовить их к встрече подобным образом – из-за помех, вызванных плохой кармой, и из-за гордыни, увидев протянутый им крючок лучей милости, бегут от него. Если усопший, один из таких людей, тогда на третий день одновременно, дабы принять его, явится Бхахаван Ратна Самбхава, Ринчен Юнгдан, рожденный из драгоценности. Ратна Самбхава, Это украшатель, откуда происходит все драгоценное, персонифицированное качество Будды. И сопровождающие его божества, а также воссияет путеводный свет, возникающий из человеческого мира. И тут, назвав усопшего по имени, подготовь его к встрече с ними так. «О высокородный, слушай, не отвлекаясь». На третий день изначальная форма стихии земли воссияет тебе желтым светом. В это время из южной сферы блаженства воссияет тебе Пхахаван Ратнасамбхава цветом желтый, держащий в руке драгоценный камень, восседающий на лошади, что служит ему троном в объятиях Божественной Матери Сангьяй Чанмы. Санг-Яй-Цан-Ма ма та, что обладает глазом или глазами Будды. Два бодхисаттвы – Акаша-Гарбха – Намг-Хан-Нинь-Кпо плона или матка неба. И Саманта-Пхадра – Кюнту-Занг-По – санскритская Саманта-Пхадра – Всеблагой. Это не Ади-Будда Саманта-Пхадра, а духовный сын Тхьяни-Будды Вайрачаны. сопровождаемые двумя женскими бодхисаттвами – Махлаймой и Тхупемой. Махлайма – та, которая держит или несет четки, и Тхупема – та, которая держит, несет благовоние. Это искаженные формы гибрид санскрита и тибетского. Их санскритские эквиваленты – Мала и Тхупа, а тибетские – бама и Дукпема. Цвет этих богинь желтый, соответствующий цвету земного света. Всего шесть бадхических форм придут и воссияют в радужном ореоле света. В тебя ударит совокупность прикосновения в его первозданной форме желтым светом мудрости равенства, ослепительно желтым еще более ярким из-за кругов света, которые подсвечиваются меньшими сияющими кругами. настолько ясными и яркими, что глаз едва может смотреть на них. Одновременно со светом мудрости также пронзит твое сердце тусклый голубовато-желтый свет из человеческого мира. После этого, под влиянием себелюбия, ты испытаешь страх перед ослепительным желтым светом и выжелаешь убежать от него. Ты будешь испытывать снежную тягу к тусклому, голубовато-желтому свету из человеческого мира. В это время не бойся этого яркого, ослепительно-желтого прозрачного света, но знай, что это мудрость. Настроившись так, укрепив свой разум решимостью, доверься ему искренне и покорно. Если ты осознаешь, что это сияние твоего собственного разума, Пусть даже ты не показал свое смирение, веру и не вознес ему молитву. Божественное тело и свет сольются с тобой нераздельно, и ты обретешь состояние Будды. Если ты не распознаешь сияние твоего собственного разума, то подумай. Это сияние милости Гахавана Ратна Самбхавы. Я найду в нем прибежище. Поверь в это и молись». Это крючок лучей милости Пхахавана Ратнасамбхавы, доверься ему. Не испытывай любви к тусклому голубовато-желтому свету из человеческого мира. Это влечет тебя путь твоих накопленных склонностей сильного себелюбия. Если он привлечет тебя, ты родишься в человеческом мире и будешь вынужден испытать муки рождения, старости, болезни и смерти. и у тебя не будет возможности выбраться из трясины земного существования. Это помеха, которая задержит тебя на пути к освобождению. Посему не смотри на этот свет и избавься от себелюбия, избавься от склонности, не испытывай влечения к этому свету, не будь слабым. Постарайся поверить в этот яркий ослепительный свет». Сосредоточившись, обрати свои искренние мысли на Пхахавана Ратмасамбхаву и молись так. «Увы, когда я буду бродить по сансарии под влиянием сильного себелюбия, по сияющему путеводному свету мудрости равенства, пусть меня ведет Пхахаван Ратмасамбхава, пусть Божественная Мать та, что имеет глаз Будды,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 В сам Хагакайи, в южной сфере блаженства. День четвертый. Подготовившись таким образом к встрече, усопший, какими бы слабыми ни были его умственные способности, несомненно, обретет освобождение. Тем не менее, существуют разновидности людей, которые, несмотря на частую и многократную подготовку к встрече с моментом истины, по причине того, что обладают сильной дурной кармой или же не выполнили обеты, данные при жизни, либо, если им вообще не суждено получить более высокого развития, оказываются неспособными осознать реальность. Их затемнение и злая карма, происходящие от алчности и скаридности, вызывают страх перед звуками и сияниями, и они обращаются в бегство. Если усопший принадлежит к таковым, тогда на четвертый день одновременно придут, дабы принять его Пхагаван Амитабха. Нанг-Я-Еха-Яй Безграничный или непостижимый свет в качестве воплощения одного из качеств или мудростей Будды всеразличающей мудрости Амитабха персонифицирует вечную жизнь. И его божества-помощники а также возникнет путеводный свет из прета лока, который испускает алчность и привязанность. И тут подготовить усопшего, назвав его по имени, надо так. О, высокородный, слушай, не отвлекаясь. На четвертый день воссияет красный свет, который есть изначальная форма стихии огня. В это время из западной сферы счастья тебе воссияет Пхагаван Будда Амитапха, цветом красный, держащий в руке своей лотос, восседающий на павлине, что служит ему троном в объятиях Божественной Матери Гокарма. Гёкармо – та, что в белых одеяниях. Вместе с бодхисаттвами Ченрази. Ченря-зо – смотрящий вниз, воплощение милосердия или сострадания, Считается, что Далай-ламы – это его инкарнации, а Митабха, с которым он здесь является, это его духовный отец, воплощенными представителями которого являются Таши-ламы, в образе великого сострадающего. Он часто изображается с одиннадцатью головами и тысячью рук, причем в ладони каждой руки находится глаз. Тысяча рук и глаз представляют его как того, кто постоянно готов ощутить страдания тех, кто их испытывает, и прийти к ним на помощь. В Китае Авала Китишвара принял образ великой богини-милосердия Куанин, которую изображают в виде женщины с ребенком на руках. И Джампалом. Джампал – тихого величия, более полная тибетская форма – Джампал Янг. блистательной тихогласой. Это бог мистической мудрости, буддийский Аполлон, обычно изображаемый с пылающим мечом в виде луча, света, в вытянутой правой руке и лежащей на лотосе книгой мудрости Праджня Парамита в левой. Сопровождаемыми женскими бодхисаттвами Кхиртхимой и Алоке. Песня и свет. Тибетские Лума и салма Гитая, которую обычно изображают с лирой в руках, персонифицирует или символизирует музыку и пение, а алока, держащая лампу свет, они связаны со стихией огня, и поэтому их цвет красный. Шесть тел просветления воссияют тебе в ореоле радужного света. Изначальная форма совокупности чувств в виде красного света всеразличающей мудрости сверкающий красного и еще более яркого из за кругов света подсвеченных меньшими сияющими кругами яркого прозрачного лучезарного и ослепительного исходящего из сердца божественного отца матери а поразит тебя в сердце с такой яркостью что ты едва сможешь смотреть на него не бойся его рядом с ним Так же высияет в тебе тусклый красный свет из прета лока, идущий рядом со светом мудрости. Постарайся не ощутить к нему влечения. Избавься от привязанности и слабости к нему. В это время, под влиянием сильной привязанности, ты испугаешься ослепительного красного света и возжелаешь убежать от него, и ты ощутишь любовь к тусклому красному свету прета лока. В это время не бойся лучезарного, ослепительного, прозрачного, сияющего красного света. Признав в нем мудрость, сохраняя свой разум в состоянии решимости, ты сольешься с ним нераздельно и обретешь состояние Будды. Если же не признаешь его, то подумай. Это лучи милости Пхагавана Амитапхи, и я укроюсь в нем». и смиренно, доверившись ему, молись. Это крючки лучей милости Пхагавана Амитапхи. Смиренно верь в это, не беги. Даже если ты убежишь, он последует за тобой неотделимо от тебя. Не бойся его. Пусть не притягивает тебя тусклый красный свет преталока. Это путеводный свет, рожденный, накопленный тобой сильной привязанностью к сансарическому существованию. зовущий тебя к себе. Если он привлечет тебя, то провалишься в мир несчастных духов и будешь испытывать непереносимые муки, голода и жажды. Там у тебя не будет возможности обрести освобождение. Буквально не будет времени освобождения. Как только усопший становится претой или несчастливым духом, посмертное достижение нирваны – как правило, становится более невозможным. После этого ему придется ждать возможности, которые предоставятся через рождение в человеческом мире, когда закончится его существование в прета Лока. «Этот тусклый красный свет – помеха, которая задержит тебя на пути к освобождению. Посему не привязывайся к нему и избавься от привычных склонностей. Не будь слабым». «Доверься этому яркому, ослепительному красному свету. Сосредоточившись, доверься Пхагавану Амитапхе, отцу матери, и молись так. Увы, когда я буду бродить по сансаре под влиянием сильной привязанности, по сияющему путеводному свету всеразличающей мудрости, пусть меня ведет пхгаван Амитапха, пусть Божественная Мать та, что имеет белое одеяние, будет охранять меня сзади, пусть проведут меня в целости через ужасные ловушки Бордо. Пусть окажусь я во всесовершенном состоянии Будды. Повторяя сию молитву смиренно и искренне, ты сольешься в ореоле радужного света с сердцем Божественного Отца-Матери, Пхагавана Амитапхи, и обретешь состояние Будды в Самбхагакайе, в западной сфере, называемой «счастливой». День пятый. Невозможно, чтобы после этого кто-либо не освободился. Тем не менее, подготовленные таким образом к встрече с моментом истины, чувствующие существа, не способные под влиянием упрочившихся склонностей отказаться от этих склонностей, а также из-за плохой кармы, ревности, страха и ужаса, порожденных звуками и сияниями, крючками-лучами, которые не смогли их захватить, продолжают блуждать и по наступлении пятого дня. Если усопший – один из таких чувствующих существ, тогда явится, дабы принять его Пхагаван Амакхасидхи Дон Йот Руп всемогущий победитель, со своими божествами-помощниками и светом, и лучами своей милости, а также появится, дабы принять усопшего свет, исходящий из асуралока, порожденный дурной страстью, ревностью. В это время подготовить усопшего к встрече с ними, обратившись к нему по имени, нужно так. «О высокородный! Слушай, не отвлекаясь!» На пятый день тебе воссияет зеленый свет изначальной формы стихии воздуха. В это время из зеленой северной сферы успешного совершения наилучших деяний воссияет тебе Пхагаван Будда Амахаситхи цветом зеленый, держащий в своей руке четырехконечный дорджа, то есть дорджа с четырьмя навершиями. он символизирует равновесие неизменность и всемогущество. Восседающий, налетящий по небу птицы Шанг-Шанг, что служит ему троном. Шанг-Шанг относится к классу созданий, похожих на сказочных гарпий классической мифологии, которые от талии выше имеют человеческое тело, а от талии вниз – тело птицы. Однако если греческие гарпии были исключительно существами женского пола, то здесь представлены гарпии обоих полов. Среди тибетцев распространено поверье, что где-то на земле действительно существует племя таких созданий. В объятиях божественной матери верной Долмы. Делма – спасительница. это божественная супруга – овала Китишвары. В настоящее время признаются две формы этой богини – зеленая Долма – которой поклоняются в Тибете и белая долма, которой поклоняются в основном в Китае и Монголии. Считается, что непальская принцесса, ставшая женой первого тибетского царя-буддиста, была инкарнацией зеленой долмы, а его жена из китайской императорской династии – инкарнацией белой долмы. Покойный лама Казидава Самдуб рассказывал мне, что, поскольку тибетцы видели – В изображении королевы Виктории на английских монетах образ Долмы в викторианскую эпоху в Тибете распространилось поверье, что зеленая Долма родилась снова, чтобы править миром в лице великой королевы Англии. Он также говорил, что благодаря этому поверью представители королевы получили необычайно теплый прием во время своих переговоров с Лхасой. хотя вероятно и не догадывались о причине такого дружелюбного отношения со своими помощниками двумя бадхисатвами чак надорже чак на несущий в руке дорджи идиппанап пселем дип панам сел прояснитель затемнений сопровождаемый двумя женскими бадхисатвами ганхемой санскритско тибетский гибрид соответствует тибетскому «дри-чбата», то, что распространяет благоухание. Одна из восьми богинь-матерей матрис индуистского пантеона изображается с флаконом благовоний «дри» и «нитхемой». Санскритско-тибетский гибрид соответствует тибетскому «шалзама», та, что держит засахаренные фрукты. Несмотря на то, что подобно Гантхеме, Нитхема, также является богиней, она не может быть включена в формальный список восьми богинь-матерей, которые уже были названы в нашем тексте. Обе богини имеют зеленый цвет, подобно свету всесовершающей мудрости. Так воссияют в ореоле радужного света эти шесть бадхических форм. Изначальная форма совокупности воли, сверкающая зеленым светом всесовершающей мудрости, ослепительно зеленым, прозрачным и сияющим, блистающим и вселяющим ужас, еще более ярким из-за кругов света, подсвеченных меньшими сияющими кругами, исходящая из сердца Божественного Отца Матери Амахаситхи, цветом зеленого, Поразит тебя в сердце с такой изумительной яркостью, что ты едва сможешь смотреть на него. Не бойся его. Это естественная сила мудрости твоего собственного разума. Укрепившись великой решимостью, пребывая в состоянии беспристрастия, одновременно и рядом с ним, то есть с зеленым светом всесовершающей мудрости, Тебе воссияет свет тусклого зеленого цвета, исходящий из асура лока и рожденный чувством ревности. Медитируй на нем с беспристрастием, не испытывая ни отвращения, ни влечения. Не возлюби его, пусть разум твой слаб, не испытывай к нему любви. После того, под влиянием сильной ревности, здесь, как и в предыдущих и последующих абзацах, Под ревностью подразумеваются кармические склонности ревности, существующие как часть содержания сознания или подсознания усопшего. Вырываясь на пятый день существования Бордо, они порождают соответствующие астральные галлюцинации. «Ты испытаешь великий страх перед ослепительным сиянием зеленого света и возжелаешь бежать от него». и тебя охватит любовь к тусклому зеленому свету Асуралока. Всей миг не бойся блистающего и прозрачного, сияющего и ослепительного зеленого света, но узнай в нем мудрость, и пусть твой разум покорно пребывает в сием состоянии. Или же подумай, это крючьи лучи света милости Пхагавана Амакхасидхи, которой есть всесовершающая мудрость. Доверься ему, не беги от него. Даже если ты побежишь от него, он последует за тобой нераздельно от тебя. Не бойся его. Не испытывай любви к тусклому зеленому свету Асуралока. Это влечет тебя кармический путь сильной ревности, которую ты развил в себе в течение жизни. Если он привлечет тебя, ты провалишься в Асуралока и испытаешь невыносимые страдания, Участвую в распрях и войнах. Распри и войны – это основные проявления страстей при рождении в качестве асура, в асуралока. Это помеха, которая задержит тебя на пути к освобождению. Пусть не влечет тебя сей тусклый свет. Избавься от своих склонностей, не будь слабым. Доверься ослепительному зеленому сиянию. и, сосредоточив все мысли на Отце-Матери, Пхагавани Амакхасидхи, молись так. Увы, когда я буду бродить по сансаре под влиянием пылкой ревности, по сияющему путеводному свету всесовершающей мудрости, пусть меня ведет Пхагаван Амакхасидхи, пусть Божественная Мать, верная Тара, будет охранять меня сзади. Пусть проведут меня в целости через ужасные ловушки Бордо. Пусть окажусь я во всесовершенном состоянии Будды. Повторяя эту молитву с глубокой верой и покорностью, ты сольешься в ореоле радужного света сердцем божественного Отца-Матери, Пхагавана Амакхасидхи, и обретешь состояние Будды в Самхагакайе». В северной сфере накоплены благих деяний. В ксилографической версии дается сфера совершенных благих деяний или поступков. Здесь дана более правильная форма.